Глава 9. Дела финансовые. Часть 1. Акции. С тех пор, как в январе 1977 года Майк Маркула и его деньги превратили компанию молодых Стива Джобса и Стива Возника к компьютерной корпорации Apple, многое изменилось. Поначалу будущий гигант компьютерной индустрии оценивался всего в 5309 долларов. Почти 4 года спустя было принято решение выйти на биржу. По успешности первичного размещения акций с Apple могла бы поспорить лишь компания Ford Motors в 1956 году. В конце октября 80 -го года приблизительная стоимость яблочной компании будет оцениваться в 1,79 миллиарда. Да-да, именно миллиарда. Три сотни человек станут миллионерами. Даниэль Котки не был в числе этих людей. Он оставался единомышленником Джобса во время учёбы в колледже Рид. составил ему компанию в Индии, даже в тяжелый период жизни Стива, во время кризиса с Крисом, Он оставался с Джобсом. Котке пополнил ряды компании Apple в то время, когда ее инженеры еще работали в гараже. Но этого всего оказалось недостаточно для того, чтобы получить опцион на акции. Я всецело доверял Стиву, рассказывает Котке. Мне казалось, что надо только подождать, и он позаботится обо мне, поэтому я не хотел давить на него. По официальной причине он не мог получить опцион на акции из-за недостаточно высокой должности. Дэниэл работал простым механиком и получал почасовую оплату, а для получения опциона было необходимо быть как минимум штатным инженером компании. Но даже так он вполне мог получить часть учредительных акций, но только Стив этого не захотел. "Преданность абсолютно чужда Стиву. Даже близких ему людей он со именем остраняет от себя", заявляет Энди Херцвельд, работавший инженером в Apple. Несмотря на такие утверждения, ему удалось сохранить дружеские отношения со Стивом. Скорее Готкину надоело молчать. И он решил попытаться подловить Джобса вне офиса и разобраться. Но каждый раз Стиву удавалось ускользнуть. Он даже никогда не говорил мне, что я не мог получать акции из-за своей должности, делиться воспоминаниями Дэниел. У меня в голове не укладывается, почему он не мог просто это сказать? Ведь Стив же был моим другом. Вместо этого, когда я спросил его насчет акций, он отправил меня объяснять этого менеджера. Наконец, через 6 месяцев после появления Apple на бирже, Котти созвал для серьезного разговора с Джобсом. Набравшись смелости, он буквально влетел в офис своего начальника. Нравнодушие, с которым Джобс принял своего старого друга, поразило Даниэла до глубины души. Слова застряли у меня в горле, и из глаз потекли слезы. Я не мог выдавить из себя и слова. Нашей дружбе пришел конец. Рот Ротхольд, изобретатель уникального блока питания, использовавшегося в компьютерах Apple, пытался переубедить Джобса. "Мы не должны забывать о нашем приятеле Даниэле", сказал он и предложил каждому из получивших тот самый опцион на акции поделиться с Котке. То же самое он сказал и Джобсу. Сколько бы ты ему не предложил, я дам только же. Но на Джобса это не подействовало. Хорошо, в таком случае я дам ему ноль. Совсем иначе вел себя Стив Возник. Еще до появления акций Apple на бирже он решил продать по очень низкой цене часть своих опционов. 40 сарказичным сотрудникам среднего уровня. Большинство из них впоследствии получили сумму, достаточную для приобретения собственного жилья. Сам Возник женился и купил дом своей мечты, но вскоре жена бросила Стива, и после развода этот дом достался ей. Потом он раздал оставшиеся опционы сотрудникам которые, по его мнению, были обмануты начальством. В их число вошли Котки, Фернандес, Вингнгтон и Эспиноза. Благодаря своей щедрости Стив стал объектом всеобщей любви. Многие люди, подобно Джобсу, считали Возняка по-детски наивным. Пару месяцев спустя на доске объявлений в офисе Apple появился плакат благотворительной организации United Way, на котором был изображен нищий человек, и через некоторое время на нем кто-то подписал: «Возник в 90-м году". Джобс не был таким легкомысленным перед тем, как Apple разместила свои первые акции Он доставили, что все детали его соглашения с Крисном Бренном были улажены. Во время выхода Apple на биржу Джобс был официальным лицом компании. Он помог руководству выбрать два инвестиционных банка для организации продажи акций. Ими стали Морган Стэнли и Hambrecht Quist. Банк Морган Стэнли находился в то время в сестёны финансовых обстоятельствах, так что Стив не особо-то им доверял, вспоминает Уильям Хамбрех, один из основателей Hambrecht Quist. Они хотели разместить акции по цене 18 долларов за штуку, хотя было очевидно, что курс будет стремительно расти. Скажите мне, что такое произошло на бирже, раз вы оцениваете нас 18 долларов. Попрошал Джобс банкиров. И вообще вы что, не хотите работать с лучшими? С какой стати вы требуете с меня комиссию в 7%? Хамбург тоже увидел в той банковской системе несправедливость. Позniej он предложит идею обратного аукциона, при котором покупатели выставляют запросы на требуемые товары, а продавцы соревнуются, предлагая лучшую цену и условия. 12 декабря 1980 года акции Apple появились на бирже. К открытию торгов Джобс отправился в офис Hamburgt Kweist. В первый же день стартовая цена в 22 доллара выросла до 29 долларов. сделав Стива обладателем суммы в 256 миллионов долларов. Ему тогда было всего 25. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 9. Дела финансовые. Часть 2. Эй, да ты богат. Жизнь Тима Джобса была полна взлётов и падений. Он познал как сладость богатства, так и горечь банкротства. Но само отношение к большим деньгам у Стива всегда было неоднозначным. Антиматериалист, хиппи и приверженец дзен Джобс заработал деньги на продажу устройств изобретенных его другом, который тот хотел раздавать бесплатно. А после своей поездки в Индию Стив и вовсе решил, что быть бизнесменом его призвание. Словно два разных человека: духовный идеалист и земной материалист следить воедино, причем один вовсе не мешал другому. Джобс питался страстью к многим материальным объектам, особенно если они были выполнены со вкусом. Среди таких вещей были автомобили Porsche и Mercedes, ножи Henckels, бытовая техника Braun, мотоциклы BMW, фотографии Энсела Адамса, фортепиано Bösendorfer, аудиосистемы B&O. Однако, где бы Джобс ни жил и как бы богат он ни был, интерьер его жилища всегда оставался простым. Доставление на показ своего достатка было чуждо Джобсу. У него не было охранников или каких-либо персональных помощников. Даже путешествовал Стив как самый обычный человек. У него была отличная машина, но за рулём всегда сидел он сам. Как-то Марк предложил ему приобрести вместе самолёт бизнес-класса Learjet, но Джобс отказался. В конечном счёте он всё же потребовал от Apple самолёт Gulfstream. Подобно отцу он умело торговался с поставщиками, но всё же он не позволил своему желанию создавать великие устройства превратиться в погоню за наживой. 30 лет спустя после появления акций на бирже Стив Джобс вспоминает ощущение который он испытывал после такого внезапного и быстрого обогащения. Деньги никогда меня особо не волновали. У моей семьи был средний достаток, и я понимал, что голодом не останусь. А годы, проведённое в Атари, показали мне, что я хороший инженер и всегда смогу заработать на хлеб с маслом. Во время учебы в колледже и посещений Индии я работал, однако по своему собственному желанию, я вел весьма аскетичный образ жизни. И есть что-то удивительно похожее между тем периодом, и временем, когда я уже стал богатым. Я совершенно не беспокоился о том, где бы и как достать деньги. Я наблюдал за сотрудниками Apple, сплотившимся в стоянии, и решил, что теперь их жизнь должна измениться. Кто-то купил Rolls-Royce, иные приобретали дома с прислугой, богатенькие жены делали пластические операции и превращались в непонятно кого. Я понимал, что это все какое-то сумасшествие. Я не хотел такой жизни. Я дал клятву, что не позволю деньгам разрушить мою жизнь. Опыт стила с с благотворительностью оказался не самым успешным. Он учредил фонд. Однако вскоре его начало раздражать общение с человеком, которого он нанял руководить этим фондом. Он постоянно заводил разговоры с Джобсом на тему венчурной, то есть предпринимательской филантропии, и о том, как можно заработать на этом еще больше денег. Позднее Стив стал и вовсе подозревать этих лицемеров, пытающихся извлечь выгоду из благотворительности. До этого Джобс выписал чек на 5000 долларов, чтобы помочь Ларри Бринту основать фонд Cele Foundation для помощи людям среднего класса в борьбе с болезнями. Джобс даже согласился войти в тем числе этого фонда. Уже после выхода Apple на биржу, Бриллиант и некоторые другие члены фонда, включая Бэйви Грейви и Джерри Гарсиа, пожаловали в офис яблочной компании за новыми пожертвованиями. Но на этот раз Стив отказал. Вместо этого он предоставил им Apple 2 и программу VisiCalc. Предполагалось, что это сможет помочь фонду в изучении проблемы слепых среди бедного населения в Непале. Самый большой подарок Стива был адресован его родителям. Пол и Клода Джобс получили от своего сына акции общей стоимостью в тысяч долларов. Часть из них они продали, чтобы выкупить закладную за свой дом в Лос-Альтосе. Когда они это сделали, Стив приехал к ним отметить это событие. Впервые в жизни мои родители жили в доме без закладной. Пришли их друзья, и мы чудесно провели время. И несмотря на наличие денег, мама и папа даже не думали о покупке другого, более уютного и вместительного дома. Они были и так абсолютно счастливы. Единственным пожеланием, на которое родители Стива хотели потратить деньги, было совершать ежегодный круиз по Панамскому каналу. Это путешествие напоминало Полу о годах службы в береговой охране. Стив Джобс был лицом Apple, поэтому вместе с деньгами к нему пришла и слава. В 1981 году журнал Ink стал первым печатным изданием, разместившим фотографию Стива на своей обложке. Этот человек навсегда изменил бизнес, гласила подпись. На фотографии был изображен Джобс с хоженной бородкой и модной прической. Он был одет в синие джинсы и приталенный пиджак. Облагодевшись на Apple 2, Стив смотрел прямо в камеру своим чарующим взглядом, который он позаимствовал у Роберта Фридленда. Речь Стива Джобса преисполнена невероятным энтузиазмом, и он говорит настолько убедительно, что задается впечатление, будто ему подвластно видеть будущее. гласила статья в журнале. В феврале 1982 года вышел в свет номер журнала Time, посвященный юным предпринимателям. На обложке вновь показался Джобс со своим гипнотизирующим взглядом. Согласно журналу, Джобсу практически в одиночку удалось создать целую компьютерную индустрию. Материал, который был подготовлен Майклом Мориццем, гласил: "В свои 26 Джобс руководил компанию, которая всего 6 лет назад существовала в рамках гаража и спальни дома его родителей. Прибыль от продаж Apple за последний год оценивается в 600 миллионов долларов. Как руководитель, Стив частенько бывает грубым со своими подчиненными и даже срывается на них. Он признает, что ему надо научиться держать свои эмоции при себе". Несмотря на обретенные богатства и славу, Джобс по-прежнему считал себя представителем альтернативной культуры. Во время посещения Стэнфорда он зашел в одну из аудиторий, снял с себя пиджак и ботинки, уселся на стол и принял позу лотоса. Студенты задавали различные вопросы, связанные с Apple. Например, об акциях, но Стив лишь отмахивался. Вместо этого он рассказал о своих мечтах, о желании сделать компьютер, который был бы размером в книгу. Когда вопросы иссякли, тип поменялся со студентами ролями. Теперь он начал спрашивать, и первый вопрос звучал так: Сколько людей из вас еще не потеряли девственность?» По аудитории прокатилось нервное хихиканье. Кто из вас принимал ЛСД? Нервный смех усилился. Из всех студентов лишь один или два подняли руку. Позднее Джобс жаловался, что новое поколение слишком меркантильное и думает лишь о карьере. Они совершенно не думают ни о чем идеалистическом. Моё поколение было совершенно иным. И ветер идеализма 60-х годов, в которые мы росли, все еще дует нам в спину. Хотя, я думаю, такое мышление останется у нас навсегда.